Еще раз заметим, что предпринятое в данном эссе рассуждение совершенно чуждо наиболее распространенной в наш просвещенный век установки духа, той, что опирается на принцип всеобщей разумности и нацелена на объяснение мира. Нетрудно объяснять мир, если заранее известно, что он объясним. Эта установка сама по себе законна но не представляет интереса для нашего рассуждения. Мы рассматриваем логику сознания, исходящего из философии, полагающей мир бессмысленным, но в конце концов обнаруживающего в мире и смысл, и основания Пафоса больше в том случае, когда мы имеем дело с религиозным подходом. Это видно хотя бы по значимости для последнего темы иррационального. Но самым парадоксальным – и знаменательным является подход, который придает разумные основания миру, вначале считавшемуся лишенным руководящего принципа, прежде чем обратиться к интересующим нас следствиям, нельзя не упомянуть об этом новейшем приобретении духа ностальгии. Я задержу внимание только напущенной в оборот Гуссерлем и феноменологами теме интенциональности о которой уже упоминал. Первоначально гусерлевский метод отвергает классический рационализм. Повторим, мыслить не значит унифицировать, не значит объяснять явление, сводя его к высшему принципу. Мыслить значит научиться заново смотреть, направлять свое сознание, не упуская из виду самоценности каждого образа. Другими словами, феноменология – отказывается объяснять мир. Она желает быть только описанием переживаний. Феноменология примыкает к абсурдному мышлению в своем изначальном утверждении. Нет истины, есть только истины. Вечерний ветерок — это рука на моем плече, у каждой вещи своя истина. Она освещена направленным на нее вниманием сознания. Сознание не формирует познаваемый объект, оно лишь фиксирует его, будучи актом внимания. Если воспользоваться Берксоновским образом, то сознание подобно проекционному аппарату, который неожиданно фиксирует образ. Отличие от бергсона в том, что на самом деле нет никакого сценария. Сознание последовательно высвечивает то, что лишено внутренней последовательности. В этом волшебном фонаре все образы самоценны. Сознание заключает в скобки объекты, на которые оно направлено, и они чудесным образом обособляются, оказываясь за пределами всех суждений. Именно эта интенциональность характеризует сознание. Но данное слово не содержит в себе какой-либо идеи о конечной цели. Оно понимается в смысле направленности, у него лишь топографическое значение. На первый взгляд, здесь ничто не противоречит абсурдному уму. Кажущаяся скромность мысли, ограничивающаяся описанием, отказ от объяснения, добровольно принятая дисциплина, парадоксальным образом, ведущая к обогащению опыта и возрождению всей многоцветности мира, в этом сущность и абсурдного подхода. По крайней мере, на первый взгляд, поскольку метод мышления, как в данном случае, так и во всех других, всегда имеет два аспекта. Один психологический, другой метафизический. Примечание даже... Самая строгая эпистемология предполагает метафизику. Метафизичность значительной части современных мыслителей в том, что они стремятся к чистой эпистемологии. Тем самым метод содержит в себе две истины. Если тема интенциональности нужна только для пояснения психологической установки, исчерпывающее реальное вместо того, чтобы его объяснять, тогда тема эта действительно совпадает с абсурдным умом. Он нацелен на перечисление того, что он не в состоянии трансцендировать. Единственное его утверждение сводится к тому,